Глава 32. Золото? Конечно, было бы неплохо выйти на широкий рынок, получать золото, преуспеть. Но я хочу добиться этого сама, без помощи таких людей, как Пер Хайзель. Его изящные руки, украшенные перстнями, по локоть в крови. Его дорогой сюртук соткан из боли и страха простых торговцев и мастеров. Не верь ему. Чеканил молоточек в висках. Ни единому слову, ни единому жесту. У таких, как он, не бывает ни чести, ни благородства. Только выгода. Выгода для него. Но и показывать характер сейчас было бы верхом глупости. Одно неосторожное слово или вызывающий взгляд, и я стану проблемой. Я стиснула зубы и заставила себя улыбнуться. Пусть эта улыбка будет фальшивой, ничего страшного. Лишь бы она держалась на лице. Хайзель между тем опустошил свой стакан и поставил его на край столика. «А вот и он», — выдохнул Хайзель, кивнув в сторону входа. «Человек, о котором я говорил». Я проследила за его взглядом. В зал только что вошел мужчина. Высокий и, я бы сказала, красивый, не старше самого Хайзеля. Плечи широкие, спина прямая, как рапира. Он двигался с той уверенностью, которая свойственна только тем, кто никогда не сомневался в своей власти. Резкие черты лица, жесткий подбородок, никакой мягкости и плавности, только геометрия. Идеальная, безжалостная. Меня окатило странным холодом, я не знала этого человека, никогда не видела. И все же что-то в нем вызывало первобытный животный страх. Хайзель между тем шагнул вперед и, не спрашивая разрешения, взял мою руку. Я и пикнуть не успела, как меня уже тащили сквозь толпу. Мы остановились прямо перед гранитной статуей. Барон Дювейн промурлыкал Дювейн «Дювейн? Боги! То, что сейчас происходит, реально?» От неожиданности мир вокруг меня накренился. Пол вырвался из-под ног, звуки захлебнулись, утонули. «Дювейн! Барон Дювейн! Отец! Проклятие!» Я слышала голоса Хайзеля барона, но слова доносились словно сквозь толстый слой ваты. «Большое удовольствие», — говорил Хайзель. слышала о вашем...» отзывался барон. «Дыши, Этери. Улыбайся, просто улыбайся. Какая мелочь в самом деле встретить человека, который, возможно, разрушил твой мир?» «Мадам Вэлш». Рокот барона обрушился на меня. «Рад знакомству». «За...» <къем> — горло сдавил горечь. «Взаимно». Мужчины заговорили о делах. «И, черт побери, мне нужно было слушать, слушать и вникать» но я стояла каменным изваянием и приклеенной улыбкой. А потом барон бросил небрежно. «Кстати, зревы не посетили нас. Моя дочь вышла замуж. Торжество было великолепным. И зять. Я ведь говорил о нем?» «Да, я помню», — отозвался Хайзель. «Надеюсь, с ним познакомиться». «И вы познакомитесь. Они здесь». Сердце не ухнулось. Оно остановилось. Замерла на один страшный бесконечный удар, а потом сорвалось в бешеное паническая стаката. Через минуту, всего через минуту в зал вошли они. Я увидела своего бывшего мужа. Он был тем же. Светлые волосы, которые я так любила перебирать пальцами, мягкие черты лица, глаза цвета летнего неба. Корин буквально лучился счастьем. Оно исходило от него волнами, ослепительное, торжествующее невыносимое. А рядом... Рядом шла Эльмира, южное нежное создание. Но это только на первый взгляд, потому что я знала, какой она была на самом деле. Наши с Корином взгляды встретились. Летнее небо, его глаз на мгновение потемнело, улыбка дрогнула. Он замер на полшага, словно споткнувшись о невидимое препятствие, а потом, опомнившись, снова улыбнулся. И в этой улыбке читалось такое высокомерие, такая спесь, что мне стало противно от одного его вида. Папа! прозвенел голосок Эльмиры, мы опоздали. В самый раз, дорогая. Простите, я повернулась к Хазелю, заставив себя улыбнуться. Мне необходимо освежиться. Духота и этот приторный Сидр. Я сделала паузу, приложив ладонь к виску. Жест, который, как я надеялась, выглядел изящным и говорил о легком недомогании, а не о панике. «Вы хотите покинуть нас?» В голосе Хайзеля прозвучало недовольство. Всего на несколько минут. Молчание растянулось. Барон Дювейн в это время что-то говорил Корину, не обращая на нас внимания. Эльмира заливалась беззаботным смехом и щебетала, словно райская птичка. Наконец Хайзель едва заметно кивнул. «Хорошо проциди зуба. зубы но ненадолго мадам Вэлш, я рассчитываю на ваше возвращение конечно уходя я краем глаза поймала взгляд корина он смотрел на меня с какой-то тошнотворной смесью торжества и презрения а потом его губы изогнулись в ядовитой усмешке. я нырнула в толпу словно в мутную холодную воду шелест ткани звон бокалов обрывки разговоров обрушивались волнами но я пробиралась дальше. К дальнему краю зала, подальше от этого кошмара. Кейн. Мне нужно найти Кейна. Он был здесь, где-то рядом. Я чувствовал это почти на животном уровне, какой-то первобытной необъяснимой уверенностью. Взгляд метался по залу, выхватывая из толпы лица и силуэты. Высокий мужчина в черном камзоле. Где же он? Ищешь кого-то. Голос раздался так близко и неожиданно, что я вздрогнула. Айрон появился бесшумно, точно материализовался из воздуха. «Я...» — слова застряли в горле. Мужчина шагнул ближе. «Ты бледная? Что случилось?» «Я... Я хочу уйти!» Вырвалась у меня сдавленным шепотом. Горячая волна стыда опалила щеки. Минуту назад я готова была вцепиться к Корину в лицо, а сейчас... Сейчас я хотела только одного — сбежать, забиться в самый темный угол. Корен. Черт, я правда думала, что все в прошлом, но видеть его таким сияющим, таким счастливым было просто невыносимо. Нельзя. Айрон поджал губы. Почему? шмыгнул я носом, чувствуя, как к глазам подступают злые бессильные слезы. Мне нужно кое-что выяснить, серьезно ответил Айрон. Этот прием единственный шанс. И что же? Хотя о чем это я? Ты ведь все равно ничего не расскажешь». «Ри, нет, все в порядке. Наверное, вы все были правы. Мне нужно было уехать из этого проклятого города, поселиться там, где нет никаких воронов и их грязных дел. Да что на тебя нашло? Почему я вообще должна тебе что-то объяснять? Тебе тоже плевать на меня. Я всего лишь инструмент, способ кого-то спасти». «Это неправда». Голос Айрона стал низким, взгляд потемнел, превратив глаза в две бездонные пропасти, готовые поглотить весь свет вокруг. «Мне не плевать на тебя, никогда не было». «Какая разница?» Слова прозвучали резче, чем я хотела. Но мне было все равно. Сейчас все казалось таким бессмысленным. Слова Кейна, люди вокруг, весь этот идиотский бал. «Мне нужно возвращаться к Хайзелю». Не дожидаясь ответа, я развернулась и нырнула в толпу. Идиотка. Полная идиотка. Зачем я сорвалась на Айрона? Какого черта наехала на него? Он ничего не сделал. Ничего такого, что заслуживало бы подобной реакции. А я... Я повела себя как истеричка. Эмоции. Проклятые эмоции. Их нужно держать при себе. Запереть в самый дальний уголок души и не выпускать. Но я не удержалась. Сорвалась на человека, который... Который был мне не безразличен. Стиснув челюсти до боли, я продиралась сквозь парчевое и шелковое месиво, туда, где оставила Хайзеля с бароном. Вот только на том месте никого уже не было. Корин с Эльмирой тоже куда-то исчезли. Неужто земля разверзлась и поглотила их всех? Хорошо бы. Бездны, ну где они? Хайзель не обрадуется, если... И тут краем глаза я поймала холодный блеск серебро, серебряный набалдашник. Он мелькнул в проеме высоких стеклянных дверей, ведущих на террасу, и исчез. Не раздумывая, я двинулась следом. Мимо группы оживленно беседующих дам, мимо слуги с подносом, с каждым шагом воздух становился прохладнее, гуще, пахнул не духами и вином, а сыростью и скошенной травой. И когда я, наконец, выпорхнула на террасу, ночная прохлада окутала лицо, словно влажный шелковый платок. Я остановилась, прислонившись к каменной балюстраде и провела пальцами по щекам. Они были мокрыми. Слезы. Я даже не заметила, когда заплакала. «Проклятие Терри! Соберись!» — прошептала, яростно вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Не будь размазнёй!» Террасу кутали мягкие тени, кое-где разорванные золотистыми пятнами фонарей. Внизу, за каменными перилами, расстилался сад безупречный, с геометрически точными дорожками, кустами шарами и бледными, как призраки мраморными статуями. И среди этого идеального порядка стояли две фигуры — кайзель и Барон Дювейн. Они беседовали, но даже на расстоянии чувствовалось напряжение. Что-то было не так. Кайзель стоял, опираясь на трость, но его осанка, обычно такая непоколебимая, была неестественно скованной. А Барон, Барон улыбался. «Это невозможно», — донесся ядовитый голос Дювейна. Я инстинктивно отступила в тень, прижавшись спиной к каменной колонне. Подслушивать было опасно, глупо, но я не могла заставить себя уйти. Вы дали слово, обещали открыть двери и высший свет. «Да-да, конечно», — барон махнул рукой. «Но понимаете ли, обстоятельства изменились». И я не уверен, что наша договоренность все еще актуальна. «Мы достигли соглашения», — отчеканил Хайзель. Лицо барона внезапно перекосило. Голос стал жестче. «Ты и твоя шайка должны знать свое место. Не забывайся. Я дал тебе многое, но я могу и забрать». Воздух сгустился, стал тяжелым. Вцепившиеся в трость пальцы Хайзеля побелели. Ярость клубилась вокруг него осязаемым темным облачком. Но он не сказал ни слова. Просто резко развернулся и зашагал прямо ко мне. Рядом, к счастью, стояла стайка дам, похожих на пестрых болтливых птиц. Я юркнула за их спины, скрывшись за стеной из и перьев. Хазель прошел мимо и нырнул в яркую пучину торжественного зала. Лишь когда его силуэт окончательно растаял, я позволила себе выдохнуть. Барон все еще стоял внизу. Он достал из кармана портсигар, неторопливо вытащил сигарету. Я услышала, как щелкнула зажигалка, как оранжевый огонек на мгновение осветил его лицо. Жёсткое и до омерзения самодовольное. Затем он повернулся и неспешно стал спускаться по широким ступеням террасы, постепенно растворяясь в темном провале сада. Возможно, мне следовало отступить, найти Айрона, рассказать про разговор, но какой-то внутренний инстинкт толкнул меня последовать за Дювейном. Холод ночного воздуха обнял плечи, принеся с собой густой коктейль ароматов, пиалки, влажная земля, дымок далекого костра. Гравий под ногами громко хрустел, и я сошла на мягкую, упругую траву, скользя вдоль высокой подстриженной стены живой искороди. Барон шел неторопливо, попыхивая сигары и оставляя за собой шлейф пряного дыма. Вдруг он свернул за угол высокой беседки и исчез. Пришлось прибавить шагу. Добравшись до поворота, я замерла. Барон стоял в нескольких шагах, лицом к темной арке, образованной сплетением ветвей. Кунчик его сигары тлел в темноте кровавым глазком. И вдруг он произнес четко и громко. «Здесь никого нет. Выходи». Тишина, а потом шорох листвы, шаги, дыхание. Из чёрного провала между кустами выплыла фигура. Высокая, мужская. Очертания расплывались в сумраке, но в них было что-то знакомое. Неужели нельзя было выбрать место поспокойнее? Подобные светские рауты — идеальная ширма. Шум, толпа, все на виду. И потому все невидимы. Я узнала первый голос. Фай. Это был Фай.